Благодаря этой тенденции сделать природу интеллигентной, естествознание становится натурфилософией. И интеллигентный характер природы признается здесь таким образом потребностью науки. Другое определение заключается в том, что делают субъективное первым. Таким образом, здесь задача заключается в том, чтобы понять, каким образом прибавляется некое объективное, которое согласуется с этим субъективным. Задача состоит в том, чтобы исходить от субъективного, как от первого и абсолютного, и дать возникать из него объективному. Это противоположный путь. Рассмотрение этого пути составляет содержание истинной трансцендентальной философии, как сам Шеллинг назвал тогда эту науку другой необходимой основной философской наукой. Органом трансцендентальной философии является субъективное – продуцирование внутреннего действования. Продуцирование и размышление об этом продуцировании, бессознательное и сознательное в едином действии, есть эстетический акт силы воображения. Таким образом, эти два пути выражены, в общем, весьма определенно – осуществление природы так, чтобы она дошла до субъекта. И осуществление «я» так, чтобы он дошел до объекта, но истинное осуществление могло бы совершиться только логическим способом, ибо последний содержит в себе чистые мысли, однако логическое рассмотрение есть как раз то, до чего Шеллинг в изложении своей философии никогда не доходил». а В отношении «я», как о с н о в о й трансцендентальной философии, Шеллинг начинает свою работу таким же образом, как и Фихте. Он начинает с факта знания, в котором форма обусловлена содержанием и содержание формой. Это есть формально «а». равное А. Но есть ли А? Я есть точка, в которой субъект и объект непосредственно едины суть. Я сразу же есть я. Я субъект-объект. И это есть Тот акт самосознания, в котором «я» для меня есть предмет. В самосознании нет отличия от меня. Различенные непосредственно тождественны, й и перед лицом этого самосознания еще ничего нет. Как обстоит дело с внешним объектом, Это как раз вопрос, который должен быть решен только в дальнейшем ходе рассуждения. Здесь же мы должны фиксировать только понятие «я». Понятие «я», то есть акт, посредством которого мышление становится вообще для себя объектом. И само «я» объект абсолютно единый. «Вне этого акта я ничто». Это акт, посредством которого мышление делает себя объективным, и в котором «я» полагается в согласии с объективным, с мыслью. И с этой точки зрения нужно было бы показать, каким образом «я» в своем поступательном движении доходит до объективного. «Я» как чистый акт, как чистое делание, не объективно, самом знании, потому что оно есть начало всякого знания. Чтобы оно стало объектом знания, последнее должно совершиться способом, совершенно отличным от обычного способа знания. Непосредственное сознание этого тождества есть созерцание. Внутренне же оно становится и интеллектуальным созерцанием. Последнее есть знание, которое есть продуцирование своего объекта в отличие от чувственного созерцания, в котором созерцание остается отличным от созерцаемого. Интеллектуальное созерцание есть орган всякого трансцендентального мышления. Есть вообще акт чистого самосознания. Я есть не что иное, как продуцирование, становящееся само для себя предметом. Наука не может исходить ни из чего объективного, а может исходить только из необъективного, которое становится само для себя объектом, как изначальная двойственность. Идеализм. есть механизм возникновения объективного мира из внутреннего начала духовной деятельности. Таким образом, Шеллинг, с одной стороны, примыкает к фихтовской философии, а с другой стороны, он, так же, как и я к о б и делает началом непосредственного знания интеллектуальное созерцание, которым человек должен обладать, если он хочет философствовать. Но дальнейший шаг состоит в том, что содержание этого интеллектуального созерцания уже больше не есть н е о п р е д е л е н н о е сущность сущности, а также и абсолютное «Бог» в себе и для себя сущее, а выражено как конкретное, то есть как опосредствующее себя внутри себя, как абсолютное единство или безразличие субъективного и объективного. Интеллектуальное созерцание есть фихтовская сила воображения, оставшаяся... в неопределенном положении между двумя направлениями. Что же касается формы интеллектуального созерцания, то мы об этом уже говорили. Это самая удобная манера основывать познание на том, что кому взбредет на ум. но непосредственное знание о боги, как о духовном существе имеется лишь в сознании христианских народов, а для других народов не существует. Еще более случайным оказывается это непосредственное знание как интеллектуальное созерцание конкретного или, Тождество субъективности и объективности. Это созерцание, правда, интеллектуально, потому что оно есть созерцание разумом, и как познание вместе с тем абсолютно едино с предметом познания. Но хотя это созерцание само есть познавание, оно, однако, еще не представляет с о б о ю ничего познанного, Оно есть непосредственное, требуемое, так как оно есть таковое непосредственное, то требуется, чтобы мы им обладали, а тем, чем можно обладать, можно также и не обладать.